Экстрем даже выдал информацию, намекавшую на то, что душевное здоровье Елизабет Саландра оставляет желать лучшего. Он ссылался, с одной стороны, на заключение судебно-медицинской экспертизы, написанное доктором Еспером Ледерманом, когда ей исполнилось 18 лет, а с другой – на экспертизу, проведенную по решению суда доктором Петером Телеборьяном во время предварительного следствия. Поскольку психически больная девушка, верная своей привычке, категорически отказывалась общаться с психиатрами, анализ проводился на основе наблюдений, сделанных в период ее пребывания в следственном изоляторе Крунберг в Стокгольме, непосредственно перед судом. Телеборин, обладавший многолетним опытом общения с пациенткой, утверждал, что Лизбет Саландр страдает серьезными психическими отклонениями и употреблял такие слова, как психопатия, патологический нарциссизм и параноидальная шизофрения. В СМИ сообщалось также, что с обвиняемой было проведено 7 полицейских допросов, на которых она отказалась даже здороваться со следователями. Первые допросы проводились полиции Гетебурга, остальные происходили уже в Стокгольме. На магнитофонных записях протоколов допросов можно было услышать лишь разнообразные любезные попытки уговоров и повторяющиеся настойчивые вопросы, но ни единого ответа. Обвиняемая даже ни разу не кошлянула. В нескольких случаях на пленке слышался голос Аники Джанини, констатировавшей, что ее подзащитная явно не намерена отвечать на вопросы. Следовательно, обвинение против Лизбет Саландер строилось исключительно на технических доказательствах и тех фактах, которые смогли установить полицейское расследование. Молчание Лизбет временами причиняло неудобство ее адвокату, поскольку той приходилось оставаться почти столь же молчаливой, как ее клиентка. Разговоры Аники джанине с Лизбет Саландер с глазу на глаз относились к разряду конфиденциальных. Экстрем не делал тайны из того, что намерен требовать в первую очередь помещение Лисбет Саландров в психиатрическое учреждение закрытого типа, а уже во вторую – длительного тюремного заключения. При нормальных обстоятельствах порядок был бы обратным, но он считал, что в ее случае налицо столь явные психические отклонения, о чем говорят однозначные результаты судебно-психиатрической экспертизы, что он просто не видел альтернативы. С заключением судебно-психиатрической экспертизы суд не соглашался лай крайне редко. Экстрим полагал также, что Саландер должна по-прежнему считаться недееспособной. В одном интервью он с озабоченным лицом заявил, что в Швеции имеется ряд социопатических личностей с тяжелыми психическими отклонениями, представляющих опасность для самих себя и окружающих, и что наука пока не знает иных путей, кроме как держать таких людей в заперти. Он упомянул случай со склонной к насилию девушкой Аннет, имя которой в 70-х годах не сходило со страниц газеты, которая уже 30 лет содержится в закрытом учреждении. Любые попытки ослабить ее ограничения приводили к тому, что она, как безумная, набрасывалась на родственников и больничный персонал или пыталась причинить вред самой себе. Экстрем считал, что Лизбет Саландер страдает аналогичными психопатическими нарушениями. Интерес СМИ подогревался и тем обстоятельством, что адвокат Лизбет Саландер Аника Джанине в прессе не высказывалась. Она последовательно отказывалась давать интервью с целью изложить свою точку зрения. В результате СМИ пребывали в затруднительной ситуации. Сторона обвинения щедро делилась информацией, в то время как сторона защиты в виде исключения ни словом не намекала на то, как ли, как Саландр относится к обвинению и какую стратегию собирается применить защита. Это обстоятельство комментировалось юридическим экспертом, нанятым для освещения дела одной из вечерних газет. Эксперт констатировал, что аника Каджанин является уважаемым адвокатом по правам женщин, но не имеет никакого опыта работы за рамками данной области, делал вывод, что она совершенно не подходит для защиты Лизбит Саландер. Микаэль Блунквист также знал от сестры, что той звонили многие известные адвокаты и предлагали свои услуги, но по поручению своей подзащитной Аня Каджанине любезно отклоняла все подобные предложения. В ожидании начала суда Микаэль покосился на других слушателей. На месте возле самого выхода он вдруг заметил Драгона Арманского, и взгляды на мгновение встретились. У Экстрюма на столе лежала внушительная кипа бумаг. Он приветливо кивал некоторым журналистам. Аня Каджанини сидела за своим столом напротив Экстрюма. Она разбирала бумаги, не глядя по сторонам. Микаэлю показалось, что сестра немного нервничает. «Легкое волнение перед выходом на сцену», — подумал он. Потом в зал вошли председатель, юридический советник, судьи и заседатели. Председателем был судья Йорген Еверсон, 57-летний мужчина с белыми волосами, худощавым лицом и легкой походкой. Микаэль ознакомился с биографией Иверсона и выяснил, что тот известен как очень опытный и справедливый судья, уже работавший на многих громких процессах. Под конец в зал суда ввели Лизбет Саландер. Хотя Микаэль привык к способности Лизбет подбирать вызывающую одежду, он узумился тому, что Аня Каджани не позволила ей появиться в зале суда в короткой черной кожаной юбке с оторванным подгибом и черной майке с надписью «I am irritated» — «Я раздражена», скрывавшей лишь малую часть ее татуировок. Еще на ней были ботинки, ремень с заклепками и гольфы в черную лиловую полоску. В каждом ухе виднелось с десяток колечек и еще по нескольку на губе и бровях. Коротенькие, отросшие за три месяца после черепной операции черные волосы, торчали во все стороны. Кроме того, она была необычайно сильно накрашена. Серая губная помада, подведенные брови, густо наложенная черная тушь. Такой Микаэль никогда ее не видел. В то время, когда они тесно общались, косметика ее не интересовала. Выражаясь дипломатическим языком, выглядела она несколько вульгарно и напоминала готов или даже вампира из какого-нибудь фильма 60-х годов в стиле поп-арт. Микаэль заметил, что при ее появлении у некоторых сидевших среди публики репортеров от удивления захватило дух, и они радостно заулыбались. Наконец им представилась возможность увидеть овеянную скандалами девушку, о которой они столько писали, и она полностью оправдала их ожидания. Потом он понял, что лисбет Саландер так вырядилась специально. Обычно она одевалась небрежно и вроде бы безвкусно, не пытаясь следовать моде, а стремясь скорее подчеркнуть свою индивидуальность, как считал Микаэль Блунквист. Таким неприступным видом Лизбет Саландр защищала свою личную территорию. Сам Микаэль всегда воспринимал заклепки на ее кожаной куртке как защитный механизм, аналогичный иголкам ежа. Она подавала окружению некий сигнал «Не пытайтесь меня погладить, будет больно». Перед появлением в зале суда она еще усилила этот стиль, так что получилось чуть ли не пародия. И Микаэль вдруг понял, что это не случайность, а часть стратегии Аники. Если бы Лизбит Саландер пришла гладко причесанной в наглухо застегнутой блузке и аккуратных туфельках, она выглядела бы как обманщица, пытающаяся втереться суду в доверие. Теперь же она предстала самой собой, а не кем-то другим, правда, в несколько преувеличенном варианте, для большей ясности. Она не изображала того, кем не являлась. Она демонстрировала суду, что у нее нет причин стыдиться или притворяться, Если суду ее вид неприятен, то это не ее проблема. Общество выдвинуло против нее ряд обвинений, а прокурор притащил в суд. Своим неприукрашенным видом она сразу подчеркнула, что намерена отклонить рассуждение прокурора как чушь. Она двигалась уверенно, села на указанное ей место рядом со своим адвокатом. Потом обвела взглядом зал. В ее взгляде не чувствовалось никакого любопытства. Казалось, она старается рассмотреть и запомнить людей, уже осудивших ее на страницах газет. Микаэль увидел ее впервые с тех пор, как она, словно окровавленная бездыханная кукла, лежала на кухонном диване в Гроссберге больше, чем через полгода после того, как они в последний раз встречались при нормальных обстоятельствах, если выражение «нормальные обстоятельства» вообще было применимо к Лизбит-Саландер. На несколько секунд они встретились глазами. Она ненадолго задержала на нем взгляд, но не проявила никаких признаков узнавания зато внимательно изучила яркие синяки, покрывавшие щеку и висок Микаэля, и хирургический пластырь на его правой брови. На какую-то долю секунды Микаэлю показалось, что он видит в ее глазах намек на улыбку, но не был уверен, привиделось ему это или нет. Потом судья Иверсон постучал по столу и начал судебное разбирательство. Публика присутствовала в зале суда в общей сложности 30 минут, в течение которых выслушала вступительную речь прокурора Экстрема, перечислившего все пункты обвинения. Все журналисты, за исключением Микайля Блумквиста, усердно записывали, хотя уже заранее знали, в чем Экстрем собирается ее обвинить. Микайль свой материал уже написал, пришел в суд только для того, чтобы обозначить свое присутствие и встретиться взглядом с Лизбет Саландер. Вступительное слово «Экстрема» заняло чуть более 22 минут. Потом настала очередь Анни джанини Ее речь заняла 30 секунд. Говорила она четко и уверенно. «Со стороны защиты мы отклоняем все пункты обвинения, кроме одного – Моя подзащитная признает свою ответственность за незаконное ношение оружия, а именно баллончика со слезоточивым газом. По всем остальным пунктам обвинения моя подзащитная отрицает свою ответственность или преступный умысел. Мы докажем, что утверждение прокурора ошибочно и что моя подзащитная стала жертвой грубых правонарушений. Я буду требовать признания моей подзащитной невиновной, отмены постановления о ее недеспособности и ее полного оправдания». Репортеры зашелестели бумагами. Стратегия адвоката Джанини наконец прояснилась и оказалась для репортеров полной неожиданностью. Они в основном предполагали, что Аника Джанини сошлется на психическое заболевание обвиняемой и постарается таким образом снять с нее ответственность. Микайль вдруг улыбнулся. «Вот как», — сказал судья Иверсон, что-то записывая. Он посмотрел на Анику Джанини. «Вы закончили? Это все мое заявление». «Хочет ли прокурор что-нибудь добавить?» — спросил Иверсон. Тут-то прокурор Экстрем и потребовал, чтобы дело слушалось за закрытыми дверями. Он сослался на то, что речь идет о психическом состоянии и благополучии несчастного человека, а также о деталях, которые могут нанести урон в безопасности государства. «Я полагаю, вы намекаете на так называемую историю Золоченко», — сказал Иверсон. «Совершенно верно. Александр Золоченко прибыв в Швецию как политический беженец». «Ищущий защиты от кошмарной диктатуры, несмотря на то, что господин Золоченко скончался, существуют некоторые моменты, связанные с его судьбой, которые по-прежнему носят секретный характер. Поэтому я настаиваю на том, чтобы судебное разбирательство проходило за закрытыми дверьми, и чтобы на его особо деликатные фрагменты распространялось требование и разглашение служебной тайны». «Я вас понимаю», — сказал Иверсон на хмуре флоп. Кроме того, значительная часть разбирательства будет касаться опекунства над обвиняемой. Речь пойдет о вопросах, которые в обычной ситуации почти автоматически объявляются секретными. И я прошу о закрытом слушании и сострадании к обвиняемой. Как относится к такому требованию адвокат Джанине? Что касается нас, нам все равно. Судья Иверсон немного подумал, посовещался с юридическим консультантом и затем, к досаде присутствовавших журналистов, объявил, что согласен с требованием прокурора. В результате Микаэль Блумквист в числе прочих покинул зал. Драгон Арманский дожидался Микаэля Блумквиста под подножия лестницы ратуши. Стояла страшная июльская жара, и Микаэль чувствовал, как под мышками стали немедленно расплываться два влажных пятна. Когда он вышел из ратуши, к нему присоединились два охранника. Они кивнули Драгону Арманскому и занялись изучением окружающей обстановки. «Очень непривычно разгуливать повсюду с телохранителями», — сказал Микаэль. «Сколько это будет стоить?» «Фирма берет расходы на себя», — ответил Арманский. «У меня есть личный интерес в том, чтобы ты остался в живых» но мы в последние месяцы выложили пробону порядка 250 тысяч крон». Микоэль кивнул. «Кофе?» – предложил Микоэль, указывая на итальянское кафе на Бергсгатан. Арманский не возражал и в кафе взял себе двойной эспрессо с чайной ложкой молока. Микаэль заказал себе кофе-латте, охранники сели со за соседний столик и пили колу. «Итак, закрытое слушание», – констатировал Арманский. «Этого можно было ожидать, ну и хорошо, так нам будет легче управлять информационным потоком». «Да, в принципе, все равно, но прокурор Рихард Экстрюм мне все меньше нравится». Микаэль согласился. Они пили кофе, глядя на ратушу, где решалась судьба Лизбецаландр. «Последний бой», — произнес Микаэль. «Она к нему готова», — утешил его Арманский. «Должен сказать, что мне очень понравилась твоя сестра. Когда она начала излагать стратегию, я посчитал, что она шутит. Но чем больше я вдумываюсь, тем более разумно мне все это представляется». «Судьба процесса будет решаться не в здании суда», — сказал Микаэль. Он уже в течение нескольких месяцев повторял эти слова, словно заклинание. «Тебя вызовут в качестве свидетеля», — предупредил Арманский. «Я знаю, я готов. Но это произойдет только послезавтра. Наш расчет, по крайней мере, строится именно на этом». Прокурор Рихард Экстрем забыл дома бифокальные очки, и чтобы прочесть в собственных заметках что-нибудь, написанное мелким шрифтом, ему приходилось поднимать очки на лоб и щуриться. Он быстро провел рукой по светлой бородке, а потом вновь надел очки и огляделся. Лизбет саландр сидела, выпрямив спину, и наблюдала за прокурором загадочным взглядом. Ее лицо и глаза были неподвижны, а мысли, казалось, витали где-то далеко. Прокурору пришло время начинать ее допрашивать. «Я хочу напомнить вам, фрекин саландр что вы говорите под присягой», — сказал, наконец, Экстрем. На лице Лизбет Саландер не шевельнулся ни единый мускул. Прокурор Экстрем помедлил несколько секунд в ожидании какого-то отклика и поднял брови. «Значит, вы говорите про присягой», — повторил он. Лизбет Саландер склонила голову на бок, Аня Каджанини что-то читала в протоколе предварительного следствия, по виду совершенно не интересуясь действиями прокурора. Экстрем собрал свои бумаги и после некоторого неловкого молчания откашлялся. Так вот, рассудительно начал он. «Давайте начнем прямо с собой событий 6, 6 апреля в Леднем доме покойного адвоката бюрмана возле Сталархольма, послуживших исходной точкой моего изложения обстоятельств дела сегодня утром». Нам надо попытаться внести ясность в вопрос, как получилось, что вы поехали в Сталархольм и стреляли в Карла Магнуса Лундина. Экстрем призывно посмотрел на Лизбет Саландер. Ее лицо по-прежнему оставалось неподвижным. На лице прокурора вдруг отразилось отчаяние. Он развел руками и посмотрел на председателя суда. Судья Йорген Иверсон сидел с задумчивым видом. Он покосился на Нику Джанини, которая по-прежнему изучала какую-то бумагу, полностью отключившись от происходящего вокруг. Судья Иверсон кашлянул, потом перевел взгляд на Лизбет Саландер. «Должны ли мы понимать ваше молчание как то, что вы не хотите отвечать на вопросы?» — спросил он. Лизбет Саландер повернула голову и посмотрела судье Иверсону в глаза. «Я с удовольствием отвечу на вопросы», — произнесла она. Судья Иверсон кивнул. «Тогда, может быть, вы ответите на мой вопрос», — вставил прокурор Экстрем. Лизбет Саландер снова обратила взгляд к Экстрему, но продолжала молчать. «Будьте добры, ответьте на вопрос», — сказал судья Иверсон. Лизбет снова повернулась к председателю суда и подняла брови. «На какой вопрос?» — четко и твердо сказала она. «До сих пор вот он!» — она кивнула в сторону Экстрема. «Только сделал несколько бездоказательных утверждений. Я не уловила никакого вопроса». Аня Каджанини подняла взгляд. Она поставила локоть на стол, подперла лицо ладонью. В ее глазах внезапно появился «Интерес!» Прокурор Экстрем на несколько секунд потерял нить рассуждений. "Не могли бы вы повторить вопрос?" предложил судья Иверсон. "Я я спросил: "Поехали ли поехали ли вы на дачу адвоката Бюрмона в Сталлархольме с целью э, с намерением застрелить Карла Магнуса Лундина?" «Нет. Вы сказали, что хотите попытаться внести ясность в вопрос, как получилось, что я поехала в Сталархольм и стреляла в Карла Магнуса Лундина. Это не вопрос. Это общее утверждение, в котором вы предвосхищаете мой ответ. Я не несу ответственности за ваше утверждение». «Не цепляйтесь к словам. Отвечайте на вопрос». «Нет». «Молчание. Что это значит?» «Это ответ на вопрос». Прокурор Рихард Экстрем вздохнул. День явно будет длинным. Лизбет Саландер смотрела на него с ожиданием. «Пожалуй, лучше начать сначала», — сказал он. «Вы находились на даче покойного адвоката Бьюрмана в Сталархольме вечером 6 апреля?» «Да». «Как вы туда добирались?» «Я доехала на электричке до сёдер оттуда на автобусе до Стрэнгнеса». «Зачем вы поехали в Сталархольм? Вы договорились встретиться там с Карлом Магнусом Лунденом и его другом Соней немениным «Нет». «Как получилось, что они там оказались?» «Это надо спросить у них. Сейчас я спрашиваю у вас». Лизбет Саландер не ответила. Судья Иверсон откашлялся. «Я предполагаю, что фрекен Саландер не отвечает, потому что вы чисто автоматически вновь высказали утверждение», — любезно предположил Иверсон. Аника Джанини вдруг фыркнула достаточно громко, чтобы все могли услышать, но сразу умолкла и словно снова уткнулась в бумаге. Экстрем посмотрел на нее с раздражением. «Как вы думаете, почему Лундин с Немениным появились на даче Бьюрмана?» Этого я не знаю. Я предполагаю, что они поехали туда, чтобы устроить поджог. У Лундина в сидельной сумке Харли Дэвидсон имелась бутылка с лидером бензина. Экстрим выпитил губы. А зачем вы поехали на дачу адвоката бюрмана Я искала информацию. Какого рода информацию? Ту информацию, которую, вероятно, Лундин с Немениным хотели уничтожить, и которая могла внести ясность в вопрос, кто убил подлеца. Вы считаете, что адвокат бюрман был подлецом? Я вас правильно понял? Да. А почему вы так считаете? Он был садистской свиньей, скотиной, насильником, то есть подлецом. Она процитировала текст татуировки на животе покойного адвоката Бьюрмана, тем самым косвенно подтвердив свою причастность к ее появлению. Однако это в обвинение против Лизбит Саландр не входило. Бьюрман никогда не заявлял в полицию о нанесении ему телесных повреждений. И было невозможно доказать, позволил он сделать татуировку добровольно, или же это произошло насильственным путем. «Иными словами, вы утверждаете, что ваш опекун подвергал вас насилию». Вы могли бы рассказать, когда эти насильственные действия имели место? Во вторник, 18 февраля 2003 года и повторно в пятницу, 7 марта того же года. Вы отказывались отвечать на все вопросы следователей, которые пытались вас допрашивать. Почему? Мне было нечего им сказать. Я прочел вашу так называемую автобиографию, которую несколько дней назад внезапно представила ваш адвокат. Должен сказать, что это странный документ, мы к нему еще вернемся». Но там вы утверждаете, что адвокат Бюрман в первом случае принудил вас к оральному сексу, а во втором случае в течение целой ночи подвергал вас насилию и жестоким пыткам. Элизабет не ответила. Это верно? Да. Вы заявили об изнасилованиях в полицию? Нет. Почему же? Когда я в предыдущие разы пыталась им что-нибудь рассказать, полиция меня не слушала, поэтому заявлять им о чем либо не имело никакого смысла. Вы с кем-нибудь обсуждали эти акты насилия, с какой-нибудь подругой? Нет. Почему же? Потому что это никого не касалось. Ладно, а вы обращались к какому-нибудь адвокату? Нет. Вы обращались к какому-нибудь врачу по поводу нанесенных вам, как вы утверждаете, увечий? Нет. И вы не обращались ни в какой женский кризисный центр. Вы опять высказываете утверждение. Простите, вы обращались в женский кризисный центр? Нет. Экстрем повернулся к председателю суда. «Я хочу обратить внимание суда на то, что подсудимая сообщила, что дважды подвергалась половому принуждению, причем во втором случае исключительно жестокому. Она утверждает, что виновным в этих актах насилия является ее опекун, покойный адвокат Нильс Бьюрман. В то же время данные факты следует рассматривать в свете. Экстрем стал перебирать свои бумаги. В материалах расследования, проведенного отделом по борьбе с насильственными преступлениями, нет никаких данных, которые бы подтверждали достоверность рассказа Лизбет Саландер» бюрман никогда не был осужден за какое-либо правонарушение. На него ни разу не подавали заявление в полицию, ни в каких расследованиях его имя не упоминалось. Он и раньше был опекуном или наставником у других молодых людей, и никто из них не утверждал, что подвергался каким-либо формам насилия. Напротив, они решительно заявляют, что бюрман всегда вел себя с ними дружелюбно и корректно. Экстрем перевернул страницу. «Я должен также напомнить, что у Лисбит Саландр диагностировали параноидальную шизофрению». Перед нами молодая женщина с документально подтвержденной склонностью к насилию, у которой уже с раннего подросткового возраста имелись серьезные проблемы при контактах с обществом. Она несколько лет провела в детской психиатрической клинике и с 18 лет находится под присмотром опекуна. Как ни печально, но это не лишено оснований. Лизбет Саландер представляет опасность для самой себя и окружающих. Я убежден, что в данном случае будет уместно не тюремное заключение, а лечение. Он сделал краткую паузу. Обсуждать умственные способности молодого человека – задача не из приятных. Ведь так легко нарушить неприкосновенность личности, поскольку предметом толкования оказывается психическое состояние. В данном же случае нам надо дать оценку присущему Лизбет Саландер искаженному восприятию мира. Оно со всей наглядностью проявляется в ее так называемой автобиографии. Здесь, как нигде, ясно ощущается полный отрыв подсудимой от реальности – В данном случае нам не требуются какие-либо свидетели или толкования. Слова говорят сами за себя. У нас имеются ее собственные слова, и мы в силах сами оценить достоверность ее утверждений». Ее взгляд упал на Лизбет Саландер. Их глаза встретились, она вдруг улыбнулась. Вид у нее был злобный. Экстрем нахмурил лоб. «Хочет ли фру Джанине что-нибудь сказать?» – поинтересовался судья Иверсон. «Нет», – ответила Аника Джанине. «Только то, что выводы прокурора Экстрема – полная ерунда». После обеденное заседание началось с допроса свидетельницы Ульрики фон Либенсталь из Комитета по надзору за органами опеки и попечительства, которую Экстрим вызвал с целью установить, подавалась ли на адвоката Бюрмана жалоба. Наличие таковых фон Либенсталь резко отрицала и считала подобные утверждения оскорбительными. За опекунскими делами ведется строгий контроль. До того, как адвоката Бюрмана столь постыдным образом убили, он выполнял поручения нашего комитета на протяжении почти 20 лет. Она посмотрела на Лизбет Саландер уничижительным взглядом, хотя в ту в убийстве не обвиняли, и уже было установлено, что убил бюрмана Рональд Нидерман. За все эти годы на адвоката Бьюрмана не поступило ни единой жалобы. Он был добросовестным человеком и часто вкладывал в дела своих подопечных всю душу. «Значит, вам не кажется правдоподобным, что он мог подвергать Лизбет Саландер грубому сексуальному насилию?» Я считаю это утверждение абсурдом. У нас имеются ежемесячные отчеты адвоката Бьюрмана, и я неоднократно лично обсуждала с ним данное дело. Адвокат Джанини выдвинула требование незамедлительно освободить Лизбит Саландер от опекунства. Никто не радуется больше нашего комитета, когда появляется возможность отменить опекунство. Но, к сожалению, на нас лежит ответственность, означающая, что мы должны следовать действующим правилам. «Со стороны комитета мы требуем, чтобы Лизбет Саландер сначала в обычном порядке признала здоровую психиатрическую экспертизу, а потом уже можно ставить вопрос об изменении форма опекунства. Понятно. Это означает, что ей необходимо пройти психиатрическое обследование, от которого она, как известно, наотрез отказывается». Допрос Ульрики фон Либенсталь продолжался чуть более 40 минут, сопровождался изучением ежемесячных отсчетов Бьюрмана. Под самый конец допроса Аника Джанини задала один и единственный вопрос – Вы находились в спальне адвоката бюрмана в ночь с 7 на 8 марта 2003 года? Разумеется, нет. Значит, вы не имеете ни малейшего представления о том, правдивы сведения моей подзащитной или нет. Выдвинутая против адвоката Бьюрмана обвинение нелепо. Это ваша точка зрения. Вы можете составить ему алиби или каким-то иным образом документально подтвердить, что он не насиловал мою подзащитную. Естественно, не могу, но правдоподобность... Спасибо, это все, сказала аника Джанини. Около семи часов вечера Микайль Блумквист встретился с сестрой в офисе Милтон security возле шлюза, чтобы подвести итоги дня. «Все было примерно так, как мы предполагали», — сказала Аника. Экстрюм купился на автобиографию Саландер. «Отлично. Как она держится?» Аника вдруг рассмеялась. «Она держится замечательно и предстает с законченной психопаткой, ведет себя совершенно естественно». «Хм». Сегодня речь в основном шла о Сталархольме. Завтра очередь Гроссберге, допрос сотрудников из технического отдела и тому подобное экстрем будет пытаться доказать, что Саландр поехала туда с целью убить отца. Окей. Но у нас может возникнуть техническая проблема. Сегодня после обеда экстрем вызывал Ульрику фон Либенсталь из Комитета по надзору за органами опеки и попечительства. И та завела речь о том, что я не имею права представлять Лизбет. Как это? Она считает, что поскольку Лизбет объявлена недееспособной, она не имеет права сама выбирать себе адвоката. Вот как? То есть чисто технически я не могу быть ее адвокатом без одобрения Комитета по надзору за органами опеки и попечительства. И... Судья Иверсон должен завтра утром объявить о своей позиции по данному вопросу. Я с ним наскоро переговорила после окончания судебного заседания. Думаю, он разрешит мне продолжать ее представлять. Я аргументировала тем, что для протестов у комитета имелось три месяца, и что несколько самонадеянно выступать с подобным заявлением, когда процесс уже начался. На пятницу в качестве свидетеля вызван Телеборьян. Помни, его допрашивать должна ты. В четверг, изучив калибры фотографий, выслушав многословные выводы технической экспертизы по поводу произошедшего в Гроссберге, прокурор Экстрем твердо заявил, что все доказательства указывают на намерение Лизбет Саландер разыскать отца с целью убить его. Главный акцент в цепочке доказательств делался на то, что она привезла с собой в Гроссбергу стрелковое оружие, польский пистолет Р-83 «Ванат». Тот факт, что Александр Золоченко, согласно рассказу Лисбет Саландер, или, возможно, убийца полицейского Рональд Нидерман, согласно свидетельству, оставленному Золоченко до того, как его убили в Сальгренской больнице, в свою очередь пытался убить Лисбет Саландер и закопал ее в яме посреди леса, ни в коей мере не смягчал того обстоятельства, что она, выследив отца в Гроссберге, направилась туда с целью лишить его жизни. Ей, к тому же, почти удалось воплотить замысел в жизнь, когда она ударила его топором по лицу. Экстрем настаивал на том, чтобы Лизбит Саландер судили за попытку убийства или его подготовку, а также в любом случае за нанесение тяжких телесных повреждений. По словам самой Лизбит Саландер, она поехала в Гроссбергу с целью встретиться с отцом и заставить его признаться в убийстве Дага Свенсена и Мия Бергман. Это заявление имело чрезвычайную важность для определения умысла. Когда Экстрем закончил допрос свидетеля Мелкера Хансена из технического отдела полиции Гетеборга, Адвокат Аника Джанини задала тому несколько коротких вопросов. «Господин Хансен, среди всех полученных вами данных есть хоть один факт, опираясь на который вы могли бы уличить Лизбит Саландер во лжи относительно цели ее поездки в Гроссбергу. Вы можете доказать, что она отправилась туда с целью убить отца?» Мелкер Хансен немного подумал. «Нет», — ответил он под конец. «Следовательно, вы не можете ничего сказать по поводу ее умысла. Не могу». Значит, вывод прокурора Экстрема, пусть красноречивый и многословный, является лишь предположением? Думаю, да». Лизбет Саландр заявила, что привезла с собой польский пистолет Р-83 «Ванат». Чисто случайно, поскольку просто не знала, как ей поступить с оружием, отобранным накануне в Сталлахольмион Сонни Неменина и держала его в сумке. Имеется ли среди технических доказательств что-либо, опровергающее это заявление? «Нет». «Спасибо», сказала аника Каджани, не садясь. За тот час, пока допрашивали Хансена, она не произнесла больше ни слова. Биргер Ваданчо покинул квартиру секции на артиллерии Гатан около шести часов вечера в четверг. У него было ощущение, что над ним сгущаются грузовые тучи и близится катастрофа. Он уже несколько недель сознавал, что должность директора, то есть руководителя секции спецанализов, он занимает лишь по виду. Но на деле никто не обращает внимания на его взгляды, протесты и мольбы. Решение принимает исключительно Фредерик Клинтон. Будь секцией открытой публичной структуры, он обратился бы к вышестоящему начальнику и изложил свои претензии. Но в сложившейся ситуации жаловаться было некому. Он оказался в одиночестве отданным на милость человека, которого считал психически больным. Самое ужасное, что Клинтон пользовался непререкаемым авторитетом. И сопливые щенки вроде Юнаса санберга верные работники вроде Георга Нюстрима, все, казалось, дружно подстроились и подчиняются любому слову этого смертельно больного психа. Воденчо признавал, что Клинтон — человек скромный, работающий не ради собственной выгоды, а во благо секции, таким, как оно ему представляется. Однако Воденчо казалось, что вся организация пребывает в свободном падении под воздействием массового гипноза, при котором бывалые сотрудники отказываются понимать, что каждое их движение, каждое принятое воплощенное в жизнь решение только приближает к преисподней. По дороге Клинтон на Гатан, где ему удалось в тот день припарковаться, Воденчо чувствовал тяжесть в груди. Он отключил сигнализацию, вытащил ключи, уже собирался открыть дверцу машины, когда услышал позади себя какое-то движение и обернулся. Щурясь против света, он несколько секунд вглядывался в стоявшего на тротуаре рослого мужчину, прежде чем сумел его узнать. «Добрый вечер, господин Ваденчо», — поздоровался Торстен Эдклинт, начальник отдела охраны Конституции. «Давненько я не работал на земле, но сегодня мое присутствие показалось мне необходимым». Ваденчо растерянно посмотрел на стоявших по обеим сторонам Эдклинта полицейских в штатском. Это были Ян Бубланский и Маркус Ирландер. Внезапно он понял, что сейчас произойдет. «Не выпала печальная обязанность сообщить вам, что генеральный прокурор решил арестовать вас за целый ряд преступлений, на составление точного перечня которых, вероятно, потребуется неделя. Что происходит?» – возмущенно спросил Ваденшо. «Происходит то, что вас, с вескими основаниями, арестовывают по подозрению в причастности к убийствам. Вы также подозреваетесь в шантаже, даче взяток, незаконном прослушивании телефонов» неоднократной грубой подделке документов, в растратах с отягчающими обстоятельствами, в соучастии в проникновении в чужое жилище, в превышении должно должностных полномочий, в шпионаже и ряде других хороших вещей. Сейчас мы с вами поедем в полицейское управление, где нам никто не помешает и проведем долгую серьезную беседу.